Глава 19 Интянь. Джу, стоявшая рядом со своими командирами в тронной зале Интяня, не надела траурного белого платья. Незачем. Горе было написано у нее на лице. Да и у остальных лица осунулись от горя и утраты. Генерала любили многие, не только Джу. Комната, полная знакомых лиц, казалось без него пустой. Каждый раз, замечая его отсутствие, она невольно думала, что Сюйда просто вышел на минутку. Засел в какой-нибудь из своих любимых берлок. а когда она его отыщет, он встретит ее приветливой улыбкой. Затем Джу вспоминала, и Сюйда умирал заново. Перед глазами стояла картина. Вот он вытирает кровь с подбородка, Отделывается очередной отговоркой, а она верит. Порезал губу, прикусил язык. Стоило ей задуматься, и все бы стало ясно. Но верить в плохое Джу не хотелось. Сюйда по доброй воле последовал за ней в тот затопленный туннель на верную смерть. И смерть настигла его, пусть даже месяцы спустя. Я его убила, с отчаянием подумала Джу, пожертвовала будущим сюида ради собственных желаний, лишила его радости бытия. Боль Сюйда до сих пор звучала в Джу, словно вид его предсмертных страданий впечатался в ткань ее существа. Это новое тяжелое чувство было совершенно несравнимо с ноющими ребрами и рукой. Джу трясло и бросала в пот. Сердце билось быстро и неровно. Так вот, что чувствовал О'Йоан все это время. Вот какую боль, вот какое отчаяние. Ей казалось, что она все понимает. Но разве можно представить невообразимое? Джу вспомнила, как впервые увидела призраков. В тот момент ей открылось новое, ужасное знание, которым ни с кем нельзя поделиться. Она как будто шагнула на темную изнанку мироздания, которая отбрасывает тень на реальность. Оттуда нет возврата. Джо осмелилась пожелать целого мира. Но как человеку заплатить за мечту такой болью и не погибнуть? Вот мое истинное испытание, поняла Джу. Проявлять безжалостность нетрудно. А попробуй вынести это. Она и не подозревала, что способна на столь сильные чувства. Ей было невдомек, что однажды придется терпеть такую боль, без конца сдерживать ее. Надо. Иначе все зря. Юйчунь сказал. Согласно последним донесениям Севера, десять дней назад этот зверюга в человечьей шкуре он имел в виду Юана, чье предательство, видимо, не смог бы простить и в следующей жизни. Находился в столи от Даду. Лазутчики сказали, он пошел в наступление и теснит юаньскую центральную армию, неся при этом существенные потери. Неожиданные успехи Юана удивляют учитывая, как все отзывались о полководческих талантах главного советника. На это Юйчунь ответил Джу. «Главного советника среди юанцев не видели, но у наших источников нет точных данных, командует ли он еще армией». Странно. Неужели с главным советником что-то приключилось? Джу сразу пришла на ум другая новость, которую ей сообщили при возвращении в Интянь. Против всех ожиданий тот не выступил против мадам Джан. Эта отсрочка в исполнении приговора была весьма на руку Джаном. А тут еще то, что сказал Чень в их последнюю встречу. Он служит не мадам Джан, но кому? Незримой руке, двигающей фигуры в тени? Она причастна к исчезновению главного советника? Джу даже мысли об этом не нравилась. Ее не покидало тревожное, смутное чувство, что она не видит всей картины. С другой стороны, сюда, на юг, доходят лишь обрывки старых новостей. Джу подумала с отчаянием: Не вижу. Юйчунь произнес Предположим, Евнух не сбавил темпа. Тогда, возможно, юаньцы проиграли ему на поле боя. Есть вероятность, что Даду уже осажден. Но в донесениях сказано, что он несет большие потери. Если так, ему не хватит людей на полноценную атаку, — заметила Джу. А если он засел снаружи, пытаясь уморить Даду голодом, чтобы город сдался, Юань призовет на помощь союзников и прорвет осаду. «Кого им звать? Никого не осталось. Принца Хэнани нет». Прочие их сторонники разобщены. «Это у них в собственных землях союзников не осталось», — возразила Джу. «А по ту сторону границы очень даже есть. Вассальные царство. Юань призовет на помощь Коре. О Юану повезло избежать прямого столкновения с главным советником, поэтому он и продвинулся дальше, чем ожидалось. Но удача его закончится, как только в игру вступит коре. Юйчунь, подумавший о том же самом, сказал без всякого сожаления. «Ну, тогда ему конец». «Нет», — возразила Джу, — «не конец. О, Юану поможем мы». Повисла пауза. «Поможем этому ублюдку?» — уточнил Юйчунь. «Который предал нас и бросил подыхать?» «Не самая вдохновляющая идея». Своим предательским уходом О'Йоан больно ранил Джу. Но эта боль, как и всякая другая, может быть оправдана только одним способом. Нельзя позволить О'Йоану проиграть. Он оставил нас в критический момент, да. Пусть это дорого нам обошлось, мои планы не изменились. Вот почему мы должны помочь ему с осадой Даду. Мы поступим так в любом случае, признает он нас или нет. Пусть хоть предков моих проклинает, хоть меня оплевывает. Мне без разницы. Главное, чтобы он вошел в Даду, зачистил его от остатков защитников, не спалив при этом весь город, и убил великого хана. А тогда... Джу вложила в эти слова всю свою яростную решимость. Тогда я добьюсь цели. По лицам присутствующих было видно, что они готовы следовать за ней. Впрочем, командир Лин неуверенно возразил. «Так, но Карю нельзя сбрасывать со счетов. Если Юань призовет их на помощь сейчас, к Дадуане подойдут одновременно с нами. Даже если мы договоримся с генералом О-Юаном, победить будет непросто. У нас ведь тоже потери после Ченя Юляна». Скоро сложностей не возникнет. Джу повернулась к Юйчуню. Возьми на себя пополнение запасов. И еще на север войска поведешь ты. Юйчунь помрачнел и вдруг словно стал старше. Оба понимали, что означает эта просьба. Он должен заменить сюида. А ты где будешь? Со вспышкой боли... Джу вспомнила, как сидела на лошади за спиной у Сюйда, любой золотой равниной, раскинувшейся у них под ногами до самого восточного моря. Где-то за горизонтом лежало островное царство Корё. Джу тогда подумала, настанет день, и все это станет моим. Теперь ей было непонятно, как она могла черпать такую тщеславную радость в своих амбициях. Они не угасли но пылали отныне с оттенком отчаяния. Теперь ей нужно воплотить их в жизнь даже больше, чем в те времена, когда она мечтала об этом для себя. Джу необходима победа, потому что за нее отдал жизнь Сюида. Нельзя, чтобы его смерть оказалась напрасной. Ма вошла в спальню и обнаружила, что Джу сидит на кровати. Было непривычно и тревожно видеть ее целиком погруженной в свои мысли. Раньше она никогда не сидела без дела. Мау гнездилась рядом, расплескав свои белые траурные юбки по золотому одеянию, и взяла Джу за руку. Нежно, ибо знала, что синяки между пальцев еще не сошли. «Пришла весть. Твой корабль готов». Можно отправляться в коре завтра утром. Джу изменилась, потеряв всю еда. Она, которая столько горя причинила другим и, кажется, никогда не задумывалась, что подобное может случиться с ней, теперь открыто несла свою ношу. Под глазами залегли тени, словно сила разрушения наконец одолела ее неунывающую юность. Теперь Джу выглядела старше и замкнутей. Было больно видеть ее такой. Ма подумала, наверное, надо радоваться, что Джу все-таки способна испытывать обычные человеческие чувства. Горе, например. Но пока для нее было сущей мукой смотреть, как тоскует любимое существо, и не иметь возможности облегчить эту боль. инзы поприветствовала ее Джу. Она не могла стиснуть руку ма, как обычно, но переплела с ней пальцы. Поцелуй двух маленьких ладоней. Мы в шаге от победы. Чувствуешь? Представь. После того, как я разберусь с коре, останется только один поход. Одна атака. А потом больше никаких жертв. Никакой боли и страданий. Начнется новая эпоха. Моя. «Наши испытания будут не напрасны». Джу всегда говорила о грядущем с радостью, но сейчас в ее голосе звенело неприятное знакомое отчаяние. Спустя миг Ма поняла, кого ей это напоминает. Генерала Ойоана. «Ты пойдешь со мной, Индзы? Ты тоже страдала ради этого? Завершив дела в Коре, мы отправимся прямо в Даду, и встретим войско там. Я хочу, чтобы ты была со мной, когда я взойду на трон». Джу подняла взгляд и одарила Ма тенью своей былой улыбки. «Моя императрица». Ма никогда не сомневалась в победе Джу. Ее будущее будет чудесным, ведь в новом мире каждый получит право быть собой. Она еще не забыла то отчаянное ощущение ловушки — из которой Джу за руку вывела ее к свету. Теперь будущее виделось Ма так ясно, словно оно уже наступило. Джу ведет всех на волю, как когда-то Ма. При этом она не могла избавиться от мысли о боли и страданиях, о людях, уже принесенных в жертву мечте Джу. Не только сюида. Бесчетные смерти, которые не тронули сердце Джу, так как это. Воины, которых посылали на смерть в бой, мирные люди, убитые и замученные, когда разоряли их города, ребенок, которого Ма однажды держала на руках. Она поймала себя на том, что снова вспоминает о Иоанна. То, что генерал сотворил ради достижения цели, ввергло его в бесконечную муку. И все же с холодком подумала Ма. Он не сожалел об этом. Ма мягко спросила. «Ты никогда не думала, что трон того не стоит?» Джо ответила жене удивленным взглядом, словно та преподнесла ей парадоксальный коан. «Как это возможно? Если император владеет миром, значит ценность трона бесконечна? Он стоит всего?» Может и так. Но если каждую смерть рассматривать как конец уникальной вселенной, то и боль бесконечна. Не так ли? Сондо, столица корё Когда корабль вошел в гавань, в Сондо шел снег. Джу и Ма неделю плыли сначала кустью реки Янзы, затем по Восточному морю. Такого густого снегопада Джу еще не видала. Снег заметал незатейливые деревянные здания маленького городка, скрадывал окружающий пейзаж. Коре принадлежала монголам в том же смысле, что и родные края Джу. Однако это была иная страна, что безошибочно читалось не только в необычных нарядах торопливых прохожих, но в самом вкусе холодного соснового воздуха, Джу стало ужасно одиноко. Они с Сюйда повидали вместе столько дальних краев, а теперь он ушел еще дальше, оставив ее позади. Неуемные желания Джу наработали ей такую карму, что и через тысячу лет, через множество жизней им не встретиться. Ей осталось только добиваться победы, которая была так близка, что ее вкус практически ощущался на языке. С яростной болью Джу подумала. Оно того стоит. Добравшись до дворца, Джу призадумалась. Чему здание обязано своей простотой? Корескому стилю или аппетитом великой Юани. Вероятно, и тому, и другому. Дворцовые слуги пробегали мимо с охапками дров, В Великой Юани в основном топили углем и бросали на Джу любопытные косые взгляды. В своем наряде она казалась чужестранкой не только им, но и самой себе. На ней было одно из королевских платьев Ма из южной парчи с меховым плащом, наброшенным на плечи. Ма заплела ей волосы, закрутила косы узлом и украсила огромной заколкой. Деревянную руку тщательно задрапировали рукавом. Этот маскарад понадобился Джу, потому что Сон До кишел соглядатаями великой Юани. Дойди до них слух о том, что Джу юань Джан заключил договор с королем, и кто знает, на что они пойдут в попытке вынудить его нарушить слово. Если не удастся сохранить визит в тайне, договор будет расторгнут прежде, чем она покинет страну. Всего год назад Баянь-темур, как его тогда величали, жил при дворе императора Великой Йоанни в качестве принца-заложника. Нынче он Конмин, король Карё. В тронный зал Джу вошла, опустив глаза, так, чтобы можно было украдкой осмотреться, и увидела грузного человека в мантии цвета жареного черного перца. На груди и плечах сверкали броские золотые украшения, Поло длинного кафтана, собраны в складки, как принято у монголов. Зато вместо монгольских косичек волосы короля были стянуты в тугой узел на макушке, такой же, какой обычно носила Джу. Изысканный грим делал его грубоватое лицо чуть ли не женственным. Джу не удержалась от горькой ухмылки. Что за ирония? О, Йоанна так воротит от всего женского, а спасет его парочка немужественных правителей. Она преклонила колени. Это был, наверное, самый неизящный реверанс, какой когда-либо видели при дворе Конмина. Двигаться в необъятных юбках Ма оказалось сложнее, чем можно себе представить. «Мое почтение королю Карё!» Негромко, с сильным акцентом приветствовала его Джу по-монгольски. Позвольте этой женщине смиренно просить вас о личной аудиенции. Скорее всего, первым побуждением короля было отказаться. Но потом, по-видимому, вспомнив, с какой легкостью эта чужеземка сорила золотыми таелями в переговорах с его свитой, он взмахнул рукой, приказывая всем выйти. Когда за последним прислужником закрылась дверь, Конмин с неприкрытым пренебрежением повелял: «Говори!» Джу иронично подумала, что даже если бы она явилась в мужском обличии, все равно ей не хватило бы красоты привлечь его внимание и не дать заскучать. Она поднялась с колен. Стряхнуть с себя напускную скромность оказалось так же приятно, как сбросить доспехи после долгого дневного перехода плечи сами собой распрямились. «Мы надеемся, что король Коре окажет сияющему королю прием как равному. Мы прибыли издалека, чтобы встретиться с его величеством». К ее удовлетворению Кон Мин был потрясен. «Так это ты, тот, кто поднял мятеж против великой Юани?» Джу наблюдала, как он сопоставляет два новых неожиданных факта. Во-первых, Джу юан Джан в Корео, Во-вторых, она не та, за кого себя выдает. Но ты... ты правда женщина?» Его, кажется, глубоко раздражала невозможность сложить непротиворечивую картинку из качеств Джу. Ее мужское поведение и напор, непривлекательное лицо, красивое платье и, конечно, все, что он слышал о впечатляющих достижениях Джу Юанджана, сияющего короля. «Или Евнух, как тот другой?» «Сколько же в империи может быть Евнухов предателей?» «Я встречал того самого генерала на одной из ханских охот. Он был...» Король неопределенно махнул рукой в ее сторону. «Вроде тебя. Женщина с женщиной, а вот что-то не так. Хотелось обойти стороной». «Мало кто может похвастаться такой красотой, как генерал О'Йоанн», ответила Джу, наслаждаясь тем, как растет замешательство короля. Пусть и дальше теряется в догадках. «Ну что ж», — сказал конмин, взяв себя в руки, — «вот это сюрприз. Если бы мы знали, кто вы, то вряд ли откликнулись бы на вашу просьбу об аудиенции. Что о нас подумают, узнав, как мы принимаем одного из врагов Великой Юани?» Он говорил по-монгольски с тем же акцентом, что и Ма. — Лучше вам покинуть дворец, чтобы не ставить всех в затруднительное положение. Без сомнения, он говорил это с оглядкой на возможных юаньских шпионов и явно собирался свернуть аудиенцию. Джу быстро сказала. — Кстати, о генерале О'Юане. — Я полагаю, Ваше Величество получили от юанцев весть об их нынешнем затруднительном положении? Король подался вперед, словно собираясь позвать слуг. По его позе было видно, что он призадумался, хотя враждебности не растерял. Но Джу не нуждалась в его дружбе для достижения своих целей, да и в уважении тоже. «Я намереваюсь объединить свои силы с войском генерала О'Йоанну Стен-Даду. Против нашей мощи Великая юань точно не устоит. Но только в том случае, если Карё не придет ей на помощь, о которой монголы без сомнения уже попросили». Я же предлагаю вам вместо этого стать моим союзником. Поймите меня правильно, мне не нужна военная поддержка. От вас требуется всего лишь не ответить на их призыв. Бездействие будет вознаграждено. Когда Даду падет, а я сяду на трон, Карё получит в награду то, чего более всего желает. Видно было, что он внимательно слушает, не подавая виду. «Как ваша страна, вынужденная платить дань, отдавать принцев в заложники, настрадалась за все эти годы позорного вассалитета?» «Я положу этому конец», — торжественно и горячо провозгласила она. «Я верну корё свободу». На низеньком столике перед троном, в лакированной бамбуковой плошке, лежали нарезанные ломтики маринованного лотосового корня. Розовые, желтые и белые. Кон Мин подцепил один ломтик стальными палочками и сунул в рот. Джу не поняла, как толковать этот демонстративный жест. Король проживал лотос и медленно произнес. «Кто же откажется от предложения получить что-то за просто так? Вы явились, рассчитывая на мое согласие. И верно, я бы стал вашим союзником». «Будь положение таким, каким оно видится вам, но, полагаю, ваш штаб расположен далековато от Даду, новости туда доходят медленно». В Сондо, укрытым густым снегопадом, стояла неестественная тишь, словно чем дальше на север, тем больше пустоты и пространства между вещами. Джу накрыла резкое до головокружения ощущение простора, Будто она зашла слишком далеко от дома и потеряла всякое чувство направления. А может, этот простор был внутри нее, потому что когда Кон Мин поднялся с трона и сошел по ступенькам, чтобы рассмотреть ее хорошенько, голос короля, казалось, доносится из немыслимой дали. «Вот я тебя и разгадал. Все-таки ты не Евнух а просто страшненькая девчонка, помешавшаяся на мечтах о величии. подумать только, как далеко ты смогла зайти. Но даже будь ты способна править, трона великой Юани тебе уже не видать. Ты опоздала. Даду пал неделю назад. Игра кончена, — подытожил король. Победитель определен». На дворцовый сад опускались вместе тьма и снег. Тусклая тишина давила Джу на уши. Тяжелые складки платья истекали багрянцем в полумраке. Она, одинокий светлячок, стояла коленями на снегу под низким ночным небом далекой страны, которой некогда мечтала править. Темнота ласково вслушалась в нее и поглотила целиком. О, Йоанн мертв! Великий хан мертв. Мадам Джан — новая императрица. А у того, кто бродит на ощупь во тьме, в тени, накрывшей все, у него раньше было имя. Имя, которое отныне нельзя произносить под страхом смерти, поскольку его обладатель стал великим ханом. Но Джу все равно подумала. Ван Баосян принц Хэнани, не тот, которого любил О'Йоанн, а его младший брат. У Джу сохранилось о нем смутное воспоминание с того дня, когда она рассматривала свиту принца Хэнани с монастырской крыши. Ученый среди воинов, но тогда в нем еще не клубилась чернота. Джу вспомнила нескладного юнца в цветистом, как бабочке накрыло одеяние. Он был еще более низок в глазах общества, еще менее любим своим отцом и братом, чем презренный евнух. Прошли годы, и именно он пересидел в столице то время, пока шла борьба за трон, переиграл всех, включая Джу. Никто не ожидал от него такого. Великий хан, может, и сменился, а вот верность короля Конмина Великой Юани осталась прежней. Он отверг все предложения Джу объединить силы и вместе ударить по даду. Ясное дело, если бы ему ничего не грозило, он бы с радостью согласился. Но даже ради собственного народа конмин не пошел бы на риск потерять жизнь или титул. Джу, впрочем, ничего и нового и не ожидала. Будь он человеком твердого характера, Юань просто не позволила бы ему занять трон-коре. В одиночку ей не взять Даду. Вану Баосяну подчинялись как центральная армия Юани, или то, что стараниями О'Йоана от нее осталось. Так и войска мадам Джан. При умелом руководстве, которого им не хватало в столкновении с О'Йоаном, эти объединенные силы сумеют защитить Даду. А Джу теперь не в силах переломить ситуацию в свою пользу. «Неоткуда взять союзников, нечем уравнять силы». Но не сдаваться же ей. Кон Мин не прав. Ван Баосян, может, и сел на трон, только еще не победил, покуда у Джу есть воля и желание драться. Она безрассудно думала, что будет стремиться к победе, пока жива, будет драться даже без надежды на победу даже если перспектива сводится к гибели ее войска в безнадежной бойне. О'Йоанн выступил против Даду с таких же позиций. Но, вопреки всем ожиданиям, преуспел. Сделал все, что задумал. Встретил свою судьбу и свой конец. И это стало оправданием всему, что он пережил. Боли, предательством, жертвам. Джу подумала с дрожью решимости. «Я сделаю то же самое!» Она сидела, сжав кулаки на коленях, обтянутых юбкой, и постепенно сквозь завесу снегопада стал проступать какой-то силуэт. В этом мертвом зимнем саду призрак был весьма уместен. Изодранные одежды подметали снег, спутанные волосы вторили цветом вымокшим ветвям плакучих ив. Силуэт проступал все четче, Как будто снег редел. И тут Джу вздрогнув поняла. Это не снег редеет, а призрак приближается к ней. В этом меркнущем безмолвном саду единственным живым существом была Джу. Ей казалось, что призрак стоит над ней и наблюдает за ее падением в черные воды, которые вот-вот сомкнутся над головой. Вот только. Ноги призрака, обутые в белое, тонули в снегу, они висели в воздухе. Падающий снег почти мгновенно стирал его следы, а духи следов не оставляют. Женщина подошла поближе и откинула назад волосы, открыв незнакомое костлявое лицо. Вероятно, когда-то в этих резких линиях читалось надменное изящество — но теперь глазам Джу предстал череп, обтянутый кожей. «Джу Юан — проговорила гостья, глядя на нее сверху вниз. «Некогда известный как сияющий король, возжелавший немного много ни мало трона великой Юани». В ее голосе звучало такое опустошение, что впору было испугаться. «Куда там призраком?» Так говорить может лишь человек, который чувствует то же, что Джу и О'Йоан. Человек, которого сжигают горе, боль и утрата. Человек, потерявший весь мир и блуждающий во тьме пепельным призраком. Великая цель требует не меньшего, а то и большего страдания. Так скажи мне, младшая сестра, на что ты готова, чтобы добиться своего? И тогда Джу, стоявшая на коленях посреди призрачного мира, где были только снег, тьма и боль, ощутила дикий прилив надежды. Что угодно, поклялась она. Решение, ведущее к победе, оправдывает любые средства. Я вынесу что угодно. Женщина прочла ответ в ее глазах.